А когда я две недели спустя снова приехал к нему, мне стало даже хуже. Еще во дворе я обнаружил, что к чистому воздуху осенних холмов подмешан какой-то странный запах, всепроникающая душная вонь. Я знал, что она мне знакома, но определить ее все-таки не мог. Из дома вышел Фрэнк, увидел, что я верчу головой, нюхая ветер, и сказал с грустной улыбкой, «Ароматик не самый благоуханный, верно?» «По-моему, вы еще не имели чести встречаться с нашим козлом. У вас есть козел?» «Взяли на подержание. Ну, заматерелый такой, куда-то запрятался, но, черт подери, запашок все равно в нос бьет. Все, мистер Багли». Раскопал его где-то, и божится, что сосед у него только этим козлом и выручил своих коров от такой же напасти. От телят под порогом толку не вышло, вот он решил, что пора привести козла. Говорит, что вонь то очень целебная. «Фрэнк, мне невыразимо жаль, — сказал я. — Значит, что, продолжается?» Он пожал плечами, да. Прошлого раза, как вы приезжали, еще две. Но я, Джим, уже перестал переживать, и вы, бога ради, не мучайтесь так. Вы же ничего сделать не можете, я знаю. Никто ничего сделать не может. На обратном пути я угрюмо размышлял над его словами. Заразные коровьи выкидыши были распознаны как болезнь еще в глухом средневековье, и мне приходилось читать в старинных книгах, об этом гнусном поветрии, разорявшем тогдашних крестьян, как теперь оно разоряло Фрэнка Мэткоффа. В те давние дни знатоки объясняли, что причина – нечистая вода, плохой корм, неподвижность, внезапный испуг. Правда, они сумели заметить, что здоровые коровы, стоило им обнюхать недоношенного теленка или послед, почти, наверное, сами претерпевали ту же судьбу. но все остальное тонуло в черном тумане невежества. Мы же, современные ветеринары, наоборот располагали множеством точнейших сведений. Мы знали, что причина – граммоотрицательная бактерия Бруцелла абортус, чьи свойства и жизненный цикл мы изучили в мельчайших подробностях. Однако помочь фермеру в положении Фрэнка мы были способны не больше, чем наши коллеги, писавшие некогда эти забавные трактаты. Правда, исследователи, посвятившие этому жизнь, упорно искали такой штамм бруцеллы, который мог бы послужить основой для надежной и безопасной вакцины для иммунизации телят в первые месяцы их жизни. И уже в 1930 году был создан штам 19, на который возлагались большие надежды. Однако он и теперь, 10 лет спустя, находился еще в экспериментальной стадии. Радис Фрэнк, на свое счастье, лет на 20 позже почти наверняка... Все эти купленные им сбору по сосенке коровы были бы заблаговременно иммунизированы и ограждены от бруцеллеза с помощью все того же штамма 19. А сейчас мы и вовсе располагаем действенной убитой вакциной для стельных коров. Главное же теперь идет осуществление плана, который вообще должен полностью уничтожить бруцеллез, и благодаря ему эта болезнь получила широкую известность. Не специалистов, естественно, она интересует с точки зрения их здоровья, ведь они узнали, сколько разных тяжелых болезней подстерегает тех, кто пьет молоко от больной коровы. Но мало кто из горожан хотя бы отдаленно представляет, чем может обернуться бруцеллез для фермеров. Конец истории Фрэнка Фермера был не за горами. Осень переходила в зиму, И когда он как-то вечером зашел ко мне в крыльцо Скелдейлхауса и с крылосинием, я проводил его в гостиную и откупорил пару бутылок пива. «Джим, я пришел сказать...» Начал он спокойно и деловито, что уезжаю. «Уезжаете?» Что-то во мне отказывалось верить его словам. «Да, вернусь в Мидлсбро на прежнюю работу. Что делать-то?» Я растерянно посмотрел на него. «Так плохо». Ну, сами прикиньте. Он угрюмо улыбнулся. Из всего моего стада только три коровы оттелились нормально, остальные еле ноги таскают, течет из них. Молока насаживают столько, что и доить не стоит. Телят на продажу или для пополнения у меня нет. У меня ничего нет. Но нельзя ли занять, чтобы продержаться, спросил я нерешительно. Нет, Джима.